Глава третья Как ни странно, обратно в город нас тоже отвезли, причем без проволочек. Хотя я бы ничуть не удивилась, если бы нас с детективом выставили за порог и отправили домой пешком. Но нет, мобиль ждал у крыльца, и молчаливый водитель доставил нас четко к участку. За всю поездку ли не произнес ни звука. Но когда мы прошли в его кабинет, и лейтенант грузно осел в свое любимое кресло. Натужно скрипнувшее поднималым весом соскаря, мужчина не выдержал. Заюж! Ну как так, а? Серьезно? Уставилась на него с нескрываемым возмущением. Вы-то уж меня не разочаровываете, детектив. Ну, правда. Это работа для профессиональной свахи. В конце концов, пусть живет. Пять-десять лет, и женится его правнук. Все женятся рано или поздно. Зачем заставлять насильно? Вообще-то это преступление, если что. Посмотрев на меня долгим, совершенно нечитаемым взглядом, лейтенант тяжело вздохнул и отвел взгляд. Вот права ты, стрекоза! Ну и старика мне жалко, понимаешь? Он хоть и гадкий на первый взгляд, но натура благородная, этого не отнять. И благотворительные фонды у него, и прочее, все на совесть делает. Да только это ведь уже не жизнь, а существование. Ему уже к пятистам, насколько я помню. Да только и сильнейшие маги столько не живут. Максимум до трехсот. Представляешь, двести лет просыпаться каждое утро такой развалюхой и точно знать, что это не конец. К пятистам? Не поверила, пытаясь пересчитать, сколько тогда может быть правнуку, если его отец и дед женились до тридцати. И все равно что-то не сходилось. Что не так? Насмешливо уточнил Форсли. А внуку тогда... Сколько? Уточнила заторможена. Тридцать два? Слышала же. Ну да, протянула досадуя на свою внезапную забывчивость. Подумала еще еще нет не сходится хотя у них и с рождаемостью проблемы что ли судя по всему развел руками детектив а где остальные я все пыталась понять эту странную семейку и пускай точно знала что ни за какие миллионы не буду заниматься сводничеством но ну, бред же любопытство не отпускало а где остальные отец наследника дед «Ты умерли, фыркнул лейтенант, словно это было очевидно. «Причем, хочу заметить, в нормальном почтенном возрасте за сотню. Кстати, младший Бекельсбери унаследовал темный дар прадеда и точно проживет не меньше трехсот». Подумал и со вздохом добавил. «Вот и не торопится связать себя обязательствами, поганец!» «А отец с дедом, получается, не унаследовали?» — не унималась я. На это детектив лишь развел руками. Мы вместе немного помолчали, но тут в коридоре кто-то громко протопал мимо, и детектив, встрепенувшись, уставился на меня с привычным хитрым прищуром. «Ладно, Ягоза, от денег ты сама отказалась, так что теперь давай просто работу работать. Не прошел еще запал?» И хитренько так помахал в воздухе второй половины вчерашней стопки. «А вот и не прошел» заявила запальчиво, для себя решив, что деньги — это, конечно, хорошо, но практика нужнее. И хочу отдельно заметить — практика по делу. «Ну, тогда за работу!» Следующие два дня мне было не до скуки. Кошелек и сумочка, столовое серебро и старинный канделябр, утерянный при переезде памятный сборник стихов и девичий дневник, собачка и хомячок, ручной хорек и даже крыса. Она сладкая, дедов тайник и приятный сердцу гонорар аж в двадцать пять золотых. Как моя месячная стипендия. С животными мне удачно помогала тьма. С остальным я неплохо справлялась сама, так что, закрыв последнее срочное дело и честно заслужив похвалу от детектива, я отпраздновала свой успех сытным ужином в кафе и весь следующий день посвятила себе и приятным сердцу тратам. На себя. Одежда, маникюр, парикмахерское, кафе. За один день я спустила пятнадцать золотых, и к вечеру была уставшая, но счастливая. А еще поняла, что должна зарабатывать больше, намного больше. Страшно сказать. Даже задумалась о предложении женить Беккельсберга-младшего, но вовремя напомнила себе, что я тут, а он в столице, да и учеба на носу, как и сладкая месть обидчикам. Так что не стоит даже думать об этом, а стоит думать о другом. Где взять много денег? Желательно быстро и законно. Можно даже не очень быстро и не совсем законно, но все равно много. Интересно, сколько стоит дом? Не откладывая дело в долгий ящик, всю следующую неделю я посвятила тщательному анализу рынка недвижимости и услуг. Поняла, что просто не будет. И после выпуска из Академии в этом городе попросту нечего ловить, если, конечно, не хочу прозебать на посредственной должности за посредственную зарплату. А еще можно предложить свои услуги на теневом рынке, но это довольно скользкая дорожка, которая может как обогатить, так и до тюрьмы довести, причем самым коротким путем. Я честно думала об этом несколько дней. Почти четыре. Но, подумав еще, поняла, что не хочу вверять свою бесценную жизнь и судьбу в чужие, отнюдь ненадежные руки и оставила эту мысль как несостоятельную. Придется зарабатывать официально и законно. Ну или иначе, но только самостоятельно и предусмотрев все до мелочей. И не сейчас, точно не сейчас. Сейчас мне необходимо набираться опыта и знаний, больше общаться с людьми и нелюдями, чтобы понимать их мотивы и психологию в целом, а еще обрастать полезными связями. Это в мире живых не менее ценно, чем информация, силы и деньги. В итоге лето пролетело незаметно. Я стала увереннее в себе и выучила несколько новых магических конструкций из тех самых книг, которые лежали на будущее. Вызубрила все кодексы от корки до корки. На 6% прокачал магический резерв, щедро пользуясь тьмой, когда никто не видел. Научилась искать не только вещи животных, но и темные разрывы пространства, что пригодилось бы мне, если бы я решила работать на Инквизицию. «Упаси небо!» Заработала и потратила больше пятидесяти золотых, о чем ни капли не жалею. Хотя нет, жалею, что не заработала больше. Но да какие мои годы? При этом я категорически не трогала деньги, которые лежали в банке, да еще и положила на счет стипендию за два оставшихся летних месяца. Эти деньги пригодятся мне, когда придется озадачиться выбором жилья после выпуска. Пусть будут. Близилась осень. Я уже предвкушала тот день, когда отомщу тем тварям, которые погубили мою призывательницу, разработав многоступенчатый план по их угнетению и последующему убийству. Я уже обновила свой осенний гардероб, прикупив даже пальто и сапожки с мехом на позднюю осень. Я почти поклонником обзавелась, хотя это было уже через и десяток едких замечаний в стиле старикана успешно отвадили от меня подозрительно слащавого вампира — в доме которого я нашла закатившуюся под половицу золотую запонку. В общем, все было хорошо. Если бы не странный случай, у ворот академии утром, буквально за день до начала занятий. Я шла в отличном настроении, честно, никого не трогала. Зеленела трава, голубело небо, сияло роскошное еще летнее солнце. На моей голове была миленькая соломенная шляпка, в душе пели птицы, а в мечтах я резала на кровавые лоскуты насильников, двоих из которых я уже видела на территории академии. До ворот академии оставались считанные метры, когда пространство прямо передо мной пошло знакомой рябью разрыва, и из щели хлынула тьма. Не раздумывая ни мгновения, я сформировала в ладони самый бойный огненный пульсар, на который только была способна. Из щели выше моего роста вряд ли могло вылезти что-то мелкое и безобидное. И запустила его в щель. Вот только за миг до того, как моя стихийная магия отправила в небытие монстра, посмевшего прийти в этот мир, щель превратилась в персональную портальную арку. И из нее вышел... Ой, не вышел. В общем, был бум. Едва успела щитом прикрыться. А еще был мат, конкретный, такой сочный и по-мужски не сдержанный. Упс. Попытка сбежать, пока мужчина не пришел в себя, успехом не увенчалась. Я едва ли успела сделать шаг в сторону, как была бездвижна силой, превосходящей мою в разы. Темной силой! Догадавшись, что умудрилась принять темный портал за потустороннюю щель, один в один, между прочим, и понимая, что могу лишь умолять о снисхождении, я заранее потупилась и приняла несчастный вид. Обычно люди на это велись, особенно мужчины. Детектив, так уж точно, ведь именно на нем я отрабатывала все эти женские уловки, периодически вычитывая их из одной умной бумажки. «Ну и кто ты такая?» — зло поинтересовался возвышающийся надо мной мужчина, заслонив с собой солнце. От него пахло паленым и тьмой, что внезапно оказалось очень вкусно. А я, как назло, была голодной, наверное, только поэтому я не удержалась и облизнулась, непроизвольно выходя из образа. Сообразила, да уже поздно, но все равно виновата поморгала, пытаясь выглядеть безобидно и жалко, а еще изо всех сил рассматривая стоящего передо мной. Ха, магистра. Иначе что бы ему тут делать у академии? Только почему он такой молодой, от силы лет тридцать, а сил на пятерых? Любопытно. «Я с тобой разговариваю!» — еще жестче отчеканил широкоплечий брюнет с глазами цвета осеннего неба и непривычно длинными волосами, убранными в низкий хвост, брезгливо изучая то меня, то горелый рукав своего стильного антроцитового черного пиджака, причем и то, и другое с одинаковым выражением лица. Оглохло! «Простите!» — пролепетала уничижительно, хотя в груди уже клокотало здоровое раздражение на этого хама. «Мне показалось, что это темный разрыв с изнанки. Показалось ей!» — презрительно цикнул мужчина, и мне достался очередной неприязненный взгляд, но на этот раз с оттенком недоверия. «Скажи еще, что видишь их!» Чую, не удержалась и педантично поправила незнакомца. «Адептка!» — Черная левая бровь уже с нескрываемым интересом приподнялась на полсантиметра выше правой. «Учусь!» кивнула, соглашаясь. «Курс! Факультет!» «А, вам, простите, зачем?» прищурилась на него со здоровым опасением. «Докладную на тебя, декану, напишу!» Безлобный, как мне показалось, не всерьез заявил Брюнет. «Ты в курсе, сколько стоит мой костюм?» «А вы в курсе, что телепортация в неустановленных законом местах запрещена?» окрысилась на него в ответ, потому что тема денег была для меня личным пунктиком. Между прочим, за это полагается штраф в триста золотых. А, юридически подкованная студентка магической академии. Что-то новенькое. С какой-то стати развеселился хам и приподнял мое лицо за подбородок выше, словно желая рассмотреть. И все бы ничего, да только я до сих пор была обездвижена и не могла дать ему даже минимальный отпор. Только укусить, да и то сомнительно. А вот он, явно чувствуя свою безнаказанность, приблизил свое лицо к моему и словно обнюхивая провел самым кончиком носа по щеке скуле шее и зачем то по ключицам вызывая неконтролируемую нервную дрожь точно нервную небом клянусь умная сильная чувствительная да это я удачно зашел и много вас там сейчас таких Таких, как я, больше ни одной. прошипела зверей окончательно, понимая, что друзьями нам точно не стать. Убью, точно убью, гада. Никогда еще меня так не унижали. «Но ну, это ты себе льстишь», — пренебрежительно хмыкнул гад, отпуская мое лицо и отходя на шаг, словно хотел получше рассмотреть, но уже издали. Даже цыкнул пренебрежительно, добавляя, «Да, все так говорят, а по факту». «Ладно, иди уже, не такая». И не попадайся мне больше на глаза, чудовище. Я не всегда так снисходителен. Что? Сказать, что у меня пропал до речи, не сказать ничего. Я чудовище? Я? Да я только вчера на маникюр ходила. Позавчера у косметолога была. Да мне ночной крем для лица в золотой обошелся. А шляпка в два. Про платье вообще молчу. Изумрудный синий в этом сезоне самый писк моды. Да мне на рынке комплименты вслед так и летят каждый раз, как я там появляюсь. На меня неженатый комиссар внимания обращать начал. А проблемы со слухом лучше решать сразу. Тянуть с таким не стоит. Пренебрежительно качнул головой брюнет, с едва слышным щелчком снимая с меня и притихшие у моих ног тьмы магические путы. После чего, как ни в чем не бывало, отвернулся и зашагал в сторону центрального корпуса Академии. Впрочем! «Бытует мнение, что девушкам все простительно. Вот только и ты уже не девушка. Ну и нравы у вас тут царят». Он все уходил и уходил, беседуя сам с собой. Но так, что я прекрасно его слышала, а у меня перед глазами впервые с момента моей новой жизни стояла кровавая пелена и жажда убийства. Сжимая-разжимая кулаки, я прожигала его спину настолько ненавидящим взглядом, что если бы вложила в него хоть каплю силы, мужик бы истлел в считанные секунды. Но нет. Я умнее. Осторожнее. Аккуратнее. Я выжду. Выберу день и час. Распланирую каждый свой шаг. И отомщу. Жестоко отомщу. Не знаю, сколько я так простояла. Минут десять. А то и все пятнадцать, пока не взяла себя в руки окончательно, но все равно мой голос прозвучал глухо и больше походил на скрип, чем на нормальные человеческие звуки. Идем. Тьва профырчала в ответ что-то невнятное, но не отстала ни на шаг, и в новую одноместную комнатку, куда я переехала еще неделю назад, оказав парочку полезных услуг коменданту, вошла вместе со мной. Пускай совсем маленькая, но только моя. Моя территория грамотно защищенные многослойными чарами от взлома и шума, причем с обеих сторон, с нормальным постельным бельем, купленным на кровно заработанный, с красивыми шторами. А еще там можно было поорать в свое удовольствие, что я и сделала, не стесняясь в выражениях, и посылая на голову незнакомца такие кары, что услышанных сейчас и первым бы взял курс на кладбище. Мерзавец! Гад, хам, негодяй! Да сам он чудовище, воспитанное гиенами! «Ни манер, ни приличий, а грызок мироздания, выхухоль подзаборная!» Я обесновалась минут сорок. Так меня задели его слова и выходка. А потом устала, рухнула на кровати и уставилась в потолок. Интересно, кто он? Не помню, чтобы видела его раньше. Кто-то из новеньких? Или отец кого-то из студентов? Почему нет? Сильный маги даже восемьдесят выглядит на тридцать, а это точно не из слабых. И почему сразу не спросила? Гадай теперь. Вот где его потом искать, если он уже сегодня покинет академию? Хотя что это я? Не покинет, ведь он беспрепятственно прошел сквозь ворота, а это дано или студентам, или работникам академии? Ха. — Тьма, давай на разведку, — решила я в конце концов, и даже ее ленивое ворчание меня не проняло. — Давай, давай, мы должны знать противника не только в лицо, но и в другие места. — И нет, не в те, о которых ты подумала, извращуга. — Все, бегом. Фыркнув напоследок, кошка стояла дымкой, действительно отправившись на разведку, а я, вспомнив, что еще не ужинала, поторопилась в столовую. Там, будучи одной из последних и практически опоздавших, взяла на раздаче то, что оставалось, а готовить вкуснее тут так и не стали, эх, и поужинала в уютном одиночестве. Несмотря на довольно посредственный вкус, еда сгладила настроение, и в комнату я вернулась в бодром расположении духа, сразу сев за новой книги, которые взяла из библиотеки буквально пару дней назад. Выбрала среди них ту, где речь шла о темных искусствах, как удачно, и до глубокой ночи читала параграф за параграфом, изредка выписывая в тетрадь действительно дельные вещи. А, а если так? О, как интересно! Тьма все не возвращалась, о чем я забеспокоилась только под утро, разевавшись не на шутку. Но стоило только позвать ее через нашу незримую связь, как по каналу пришел нервный отклик не мешать. Вот как! Это чем таким она занята? Мне уже интересно... Увы, отвечать мне никто не спешил, и пришлось лечь спать. Новый день прошел немного бестолково и как-то мимо меня. Пока выспалась, пока прогулялась до кафе, чтобы нормально поесть напоследок, пока одно, другое, третье, уже и вечер подкрался. Догуляв в парке допоздна, зашла в миленький ресторанчик неподалеку, заказав себе восхитительный стейк и бокал красного вина, принялась лениво рассматривать посетителей. Увы, всего пару минут. На третий мой взгляд остановился на глазах цвет осеннего неба, в упор изучающих меня. И в первую секунду я даже не поверила в такое нелепое совпадение. Что он тут делает, и почему именно тут? Во вторую сморгнула, замечая не только гадкого брюнета, но и его спутницу, которая оказалась рыжей красоткой в таком облегающем платье, что мне за нее стало искренне стыдно. К сожалению или к счастью, она сидела ко мне спиной, и я не видела ее лица, но, подозреваю, оно ничем не уступало роскошной фигуре. Вот только почему этот мерзкий тип смотрит на меня и ухмыляется все шире. Тут же сделал вид, что стейк миллион раз интереснее его глумливой гримасы, но, увы, мне это не помогло. Прошло от силы секунд пятнадцать, после чего над моей головой прозвучало «Так-так». «Преследуй меня, чудовище! Следим!» А я предупреждал. Подняв на мужчину искренне изумленный взгляд, я несколько секунд подбирала цензурные слова и только потом выпалила. «Вы в своем уме?» «Я тут вообще-то ужинаю!» «Отстаньте от меня, извращенец!» «Официант! Что у вас за заведение такое? Я буду жаловаться!» Сначала прокричала и только потом заметила, что мой столик окружает подозрительное мерцание, а остальные посетители нас как будто бы даже не слышат и, может, даже не видят. Притихла и насторожилась, не понимая, как могла не заметить применение магии рядом с собой, после чего с откровенной опаской покосилась на ехидно скалящегося брюнета, сегодня надевшего светло-серый костюм, и вздрогнула, когда он вкрадчиво уточнил. Кошечку не теряла. Она у меня. Но если не твоя, убью, наверное. Та еще тварь. Что ты с ней сделал? Подскочив так резво, что прокинула стул, я обеими руками вцепилась в на мужского пиджака, если бы могла, затрясла бы его как грушу. Увы, наши весовые категории были неравны. Я могла только гневно рычать и сопеть ему в район солнечного сплетения. Вот же вымахал дылда. да. Руки убрала. Ледяным тоном отчеканил брюнет, и мне пришлось рожать пальцы один за другим. Но это его не удовлетворило. Он брезгливо оглядел оставленные заломы. «Опять испортило мне одежду чудовище! Наказать бы тебя!» «Где моя кошка?» Процедила через силу, чтобы только снова не сорваться на вопль и не начать тут все крушить. Понимал, это не решит мою проблему, а только усугубит. И без того непростую ситуацию, но сдерживает свою суть». Становилось все сложнее. «А это кошка?» — глумливо переспросил гад, отчего я натурально зарычала, понимая, что меня клинит уже от одного только звука его мерзкого голоса. «Фу, ну что за манеры? Ты, часом, не бешеная. Учти, у меня открытая лицензия на убийство. А так ли уж ты невиновна, узнаем на суде после вскрытия? Обещаю призвать твою душу лично». Не сказать, что это мигом охладило мой пыл, но заставило задуматься над тем, кем все-таки является этот несносный тип. И почему, собственно, он такой несносный? Неужели инквизитор? Но я знакома как минимум с тремя по работе в участке пересекались. Оказались вполне милыми ребятами. Нет, не понимаю. Это кошка. Мой фамильяр. Буркнула в конце концов, глядя на мужика из-под и на всякий случай пуская слезу. Что вы с ней сделали? Фамилиар, сотканный из чистой тьмы, не спешил верить мне на слово. Этот хам и просто гад. И что? Ушла я в глухую оборону. Это не запрещено законом. Не запрещено, едва уловимо усмехнулся брюнет. Но очень подозрительно. Ты-то стихиница, не состыковочка, однако, ничего не хочешь мне рассказать? Я тебя сейчас столовым ножом зарежу. Пообещала ему доверительно, сама шалея от собственной угрозы. Звучащей нелепой, в то же время так по-настоящему. «Отдай мою тьму!» «Хм, почти поверил!» Уважительно хмыкнул некромант, окидывая меня одним долгим оценивающим взглядом. «Ладно, не в моих правилах долго глумиться над убогими. Забирай!» Я не поняла, откуда он ее вытащил. Вот его руки были свободны, а вот он уже держит за шкирку откровенно потрепанную тьму и небрежно перебрасывает мне. Но учти, прозвучала вслед угроза, заставившая замереть на месте и прижать вялый комок шерсти к себе как можно крепче. В следующий раз не пощажу обеих. И снова ушел, как ни в чем не бывало, вернувшись за свой столик и оставив меня в совершенно растрепанных чувствах, и без единой внятной мысли.